Глава 23. Через темную долину. Ненавижу темную долину, лютой ненавистью. И будь я тем, от которого все зависит, или хотя бы отвечающим чуваком, у которого есть маленькая атомная бомба, я бы вполне ответственно эту маленькую атомную бомбу на темную долину уронил. Потому что лично я был бы рад, если бы ее не было на карте зоны. Пусть будет радар, от одного вида которого у меня шарики за ролики закатываются. Пусть будет даже ЧС с ее бесконечными коридорами, шахтами, лазами, расширителями. А вот темной долины, пожалуйста, не надо. Начать с того, что когда-то давно кажется, что сто лет назад, а на самом деле всего десять, в темной долине я потерял и напарника, и наставника, у которого ходил в отмычках. Я был еще молодым салагой, недоноском, и кличка у меня была другой, тогда меня звали не комбатом, а сэнсеем. Мне почему-то казалось это страшно круто. Прозваться сэнсеем. Вспоминались восточные боевики — с их задорным многодрыжеством, рукомашеством, кувырками, в обезьяна стайл и прочими буддийскими монастырями. Моего тогдашнего напарника звали Кнопкой. Вопреки беспонтовой кличке, он был рассудительным пацаном со смуглым лицом и умным живым взглядом. Не таким рассудительным, как Зануда Тополь, но все же. Кнопка был моим земляком. Мы вместе учились в школе, а потом на физфаке когда с треском провалив третью по счету сессию, у меня лично было два несрубаемых хвоста по программированию и, конечно, по иностранному языку, мы решили сдернуть зону, где никаких сессий нет, где физика, так сказать, живая, весомо грубозримая, где двойкой называется неоценка в зачетке облуждающая парная жадинка, где над тобой нету никого, ни мамы с папой, ни декана, ни милиционера. Никого, кроме, конечно, Бога, в которого мы с Кнопкой тогда не верили. В общем, было бы сказано, сделать недолго. И мы, бросив универ, и даже не уведомив родителей, которым нам так сильно хотелось отомстить за их якобы черствость и их якобы тупость, поперлись искать счастья на берега Припяти. Черствые и тупые родители тут же заявили в милицию, мол, пропали дети, возможно, похищены. Но это уже совсем другая история. И вот мы сходим с поезда никогда не забуду тот плацкартный вагон, на вокзале в Киеве. Январь, минус десять, в четыре темно, погода такая, что хочется немедленно купить веревку, мыло, и тут же в общественном сортире с запекшейся вокруг очка лавы экскрементов удавиться. Помню, из вещей у меня был только пластиковый пакет со сменой белья, станком для бритья и телефоном, у которого... — покоротил аккумулятор. На банковском счету у меня было 40 единиц. Подарок тете на мой 17-й день рождения. Она подарила деньги вместе с карточкой. У кнопки денег было чуть побольше — единиц 300. Он, оказывается, копил на какой-то супер-бупер-компьютер. На эти 300 единиц мы пили и ели первое время. На них же мы наняли машину. Это был допотопный газон с колесами, обмотанными цепями. Машина довезла нас до самого периметра. Вначале мы с кнопкой ходили в отмычках у дайвера. Был тогда такой деятель среди радиоактивного мяса. Дайвер был дьявольски осторожен и мог просидеть в баре трое суток кряду, дожидаясь вдохновения. Мы с кнопкой за глаза частенько называли его «ссыкуном» и «алкашнёй». Да и вообще охотно самоутверждались за его счёт, всячески понося его, благо дайвер действительно слишком много пил, был слишком неопрятен, слишком редко поднимал перископ и вообще являл собой идеальную мишень для издевательств молодежи. Кругозор у дайвера был узенький. Он охотился почти исключительно за лунным светом. На этот артефакт у него был налажен свой эксклюзивный канал сбыта в обход скупщиков. Поговаривали, что дайвер продает лунный свет какой-то мутной южноамериканской конторе, не то химолаборатории, не то и вовсе космическому агентству. Контора называлась Мачу-Пикчу. Значительно позднее я узнал, что есть такой город в Перу, древний, построенный южноамериканскими индейцами. Не знаю, как там насчет космического агентства, но в обществе индейца по имени Эмилита, очень мало походящего на индейца с трубкой мира и в головном уборе из перьев, я его видел часто. Отмычек у дайвера было много, человек восемь. И в целом... Невзирая на свой затрапезный вид и вечный запах перегара изо рта, он был добросовестным педагогом. Никогда нас специально не подставлял, за спины наши не прятался и вообще делал, что мог. Случалось дайверу даже читать нам нечто вроде лекций. Голос у него был низкий, пропитый, интонации отрывистые, словно он говорил, превозмогая крайнее презрение и вселенскую усталость. Он обращался к нам «дети», хотя старший среди отмычек Фредди был младше его от силы лет на пять. А это, детям слепой пёс. Он ходит стаей. В каждой стае значится по десять 15 тварей. Шустрые они, жуть. И до жратвы жадные. Постарайтесь сразу попасть твари в глаз, сэкономите себе время. А главное, дети, помните... Первым делом труп, убитого врага, надо тщательно обыскать. При нем могут обнаружиться патроны и лекарства. Или... Дети, имейте в виду. Без антидотов в лабораторию x 18 лучше не соваться. Помимо жадности, а дайвер был жаден, в избыточной осторожности, которую я и к недостаткам-то причислить не могу, ибо в зоне все не так, как вне ее... Дайвер обладал ярко выраженным упрямством. Какой он был упрямый! Однажды, помню, посеял свой полевой бинокль. Да не где-то, а на свалке. А мы уже в пяти часах ходьбы от этой свалки находились. Время было позднее. Другой бы плюнул на этот бинокль. А дайвер не плюнул. Уверял, ему этот бинокль сам Шухов когда-то подарил. В общем, вернулся за ним. Ночь не спал. Геморройных узлов себе нажил. Но вернулся. К счастью, ходил он один, нас не стал гонять. Мы все это время в шестером в его схроне прятались, поскольку совсем малоопытные были. Зато сколько радости было, когда дайвер за нами вернулся. И вот однажды пошли мы с дайвером и кнопкой, тогда мы уже втроем ходили, в эту самую темную долину, за очередной порцией лунного света, после очень сильного выброса. Сезон стало быть. Аномалии в очередной раз сдвинулись, новых артефактов наросло, как грибов после дождя. Так-то оно так, но ведь и монстров с мутантами сколько разбегалось. Да помню, целых две кристальные колючки, это так между делом, и одну ведьмину косу. Для нас тогда эта коса была, как сейчас, звезда полынь, чудо-чудное, диво-дивное, цены немеренной. Устроились в надежном месте пообедать. Не успели достать бутерброды, как откуда ни возьмись, на нашу поляну наскочила дюжина снорков. Снорк, конечно, серьезный противник, но мне и в голову не могло прийти, что мы не отобьемся. Молодость, задор, насыщенная адреналином кровь лупит в виски. Кнопка горячая голова тут же принял позицию «сдохните, твари», выгнул спину, грозно оскалился и принялся поливать снорков свинцом. Я взялся защищать Кнопкин тыл. Один дайвер толдычил. Дети, идти надо. Прибор, говорит, еще мутанта на подходе. А мы ему не Дреев, папаша. Мы тогда как раз в силу входили. А это самое опасное, когда тебе кажется, что тебе все можно, что на тебя управы нету. В общем, устал дайвер нас уговаривать, разозлился, бросил пару гранат и дернул своей дорогой. Это я теперь знаю, что далеко он не ушел. А тогда я думал, что мы остались вдвоем. Но это меня нисколечко не пугало. Тем временем подтянулись те снорки, которых обещал дайвер. Оказалось, что их шестеро. А ПДА нарисовал еще одну бригаду. Из девяти тварей. Я поделился своими опасениями с кнопкой. Мол, силы не равны. Рука устанет всех мочить. Да и патронов не так, чтобы до хрена. Но в кнопку будто демон какой вселился чтобы я, да перед снарками отступал, — бросил он спесиво. В общем, так мы и строчили на обе стороны, пока у нас не стали кончаться патроны. Ствол моего автомата повело, ствол Кнопкиного тоже. Конечно, этого, скорее всего, не случилось бы, будь у нас нормальный автомат, оригинального российского производства, но мы по бедности свои бегали с румынским барахлом. И тут явился дайвер. Удивительно точными очередями он распугал нападающую нежить и крикнул «Братва, последний раз говорю, пойдемте, тут недалеко схрон моего кореша Жука, там пересидим». Но Кнопка был непреклонен. Я, говорит, себе зарок дал. Если всех снорков на этой поляне перестреляю, стану удачливым сталкером. И вообще, все у меня в жизни сложится шоколадно. А если не перестреляю, тогда негодным я сталкером буду». А негодным сталкером мне и быть-то не хочется. В общем, стою до последнего патрона и прочее героическое ля-ля-ля. Но у нас-то с дайвером очко конкретно играло. В общем, под прикрытием кнопки мы ушли. А потом мне на ПДА грохнулось сообщение о гибели друга. Среди этих вот мрачных деревьев, на этих вот давящих на мозг полянах темной долины, ввиду ржавого остого зила, и задрали с нарки отличного пацана кнопку. Мы же с дайвером матюгнулись про себя и дальше пошли к схрону жука. А через восемь дней после того случая погиб и сам дайвер. Правда, погиб не в темной долине, а в подземельях Агропрома. Но многие говорили, да я и сам видел, что после гибели кнопки, которого дайвер всегда выделял и которого любил как родного сына, что то в дэвере надломилось так что можно сказать что темная долина унесла не одно а две близкие мне жизни